ин с ну пойди лил мю слушает сну пищики ноль млит лемму восклицает дэниза с моей спиной когда я ввожу имя пользователя что за бред не Лит Лему, а алитл мю малышка мю персонаж из муми роллей кого озадачивается он муми троллей это серия детских «Ладно, неважно. Какое имя у тебя?» «Не скажу», — с оскорблённым видом заявляет Дэнни. «Вдруг ты начнёшь за мной снупить?» «О, значит, ты моё имя знаешь, а мне твою знать нельзя?» «Вот именно. Что будешь слушать?» Я нажимаю на первый попавшийся ник «Never mind the Horlicks». Его предложил Снуп, выбрал из списка контактов. Не знаю, кто скрывается за этой абракадаброй, Подозреваю, что девочка из моей школы. Комнату заполняет композиция «Come and get you love» группы Redbone. О группе я слышу впервые, а вот песню знаю по популярному сериалу. «О, кто-то любит «Стражей галактики», — с насмешкой бормочет денни Тем не менее, идёт он, приплясывая, бёдра двигаются в такт музыки. Едва выглянув в окно, денни спешит назад, к журнальному столику, Хватает бутылку шампанского из ведерка со льдом и откупоривает пробку. Звук будто выстрел. «Приехали!» Фуникулер поднимается. Уже виден. Я киваю, прячу телефон в карман. Отдых кончен. По местам. Через десять минут я стою в распахнутых дверях шале «Персенэш», держу одной рукой под нос с бокалами и наблюдаю за небольшой группой, которая, скользя и спотыкаясь, бредёт от фуникулёра. Обувь на гостях совершенно неподходящая, никто из них не умеет правильно ходить по снегу. Короткими шагами, перенося вес тела вперёд, а не назад. Шикарный темнокожий красавец несёт, кажется, ну да, точно, пустую бутылку из-под крюк. Замечательно, они успели напиться. Первым достигает крыльца высокий блондин лет тридцати с небольшим. Он очень привлекателен и отлично это сознаёт. «Приветствую! Тофер! Основатель Снупа!» Его слепительная улыбка явно призвана меня обворожить. От него пахнет алкоголем, и разговаривает он, как типичный воспитанник элитного пансиона. Выглядит почему-то смутно знакомым. Дело, наверное, в характерной внешности. Именно такого актёра любой режиссёр выбрал бы на роль директора модного интернет-стартапа. «Рада знакомству», — отвечаю. «Я Эрин. Костас этого шале. Шампанского? Раз вы настаиваете, тофер берёт с подноса бокал и опрокидывает в себя содержимое. Я мысленно отмечаю. Ребятам можно наливать итальянское игристое. Они так пьют, что не отличат вино от шампанского. Благодарю». Тофер возвращает пустой бокал на поднос и оглядывается. «Замечательное место, кстати!» «Спасибо, нам тоже нравится!» Следом подтягиваются остальные. Я, обращаю внимание на ослепительно красивую женщину с загорелой кожей и белоснежными волосами. «Ева Вандерберг!» — представляет красавицу Тофер, когда она подходит к нам. «Соучастница моего преступления!» «Здравствуйте, Ева!» Рада приветствовать вашу группу в шале «Персенэш». Хотите оставить вещи здесь и пройти внутрь, согреться? «Спасибо, было бы чудесно», — кивает Ева. У неё интересная манера речи, не совсем привычная для английского языка интонации Мужчина за Евой падает, поскользнувшись, и вполголоса материт снег. Она небрежно бросает за спину «Ну-ка, заткнись, Карл!» Я моргаю от неожиданности, но Карл не видит в этой фразе ничего необычного. Он просто закатывает глаза и, поднявшись, идет за коллегами в тепло. В большой эмалированной печи в вестибюле гудит огонь. Новоприбывшие отряхиваются от снега, растирают перед огнем руки. Я ставлю поднос с бокалами на стол, открываю список гостей. Пробую соотнести имена с людьми. евы и Тофер, их я уже знаю. Карл Фостер. Тот, кто поскользнулся. Коренастый белый мужчина за сорок, с короткой стрижкой и задеристым выражением лица. Он охотно заливается шампанским явно не переживает о недавнем происшествии. Если судить по фамилии, то Миранда хан должна быть женщина у лестницы, весьма элегантная азиатка на шестидюймовых каблуках. Она разговаривает с парнем, который нес крюк и уже успел сменить пустую бутылку на полный бокал. О, Рик! С лёгким кокетством произносит дама. «Очень на тебя похоже. Рикадеми». Я оставлю ещё одну мысленную галочку в списке. «Хорошо. С пятью гостями определились. Остальные не столь очевидны. Стройная молодая женщина лет двадцати пяти, чьи короткие волосы окрашены в стиле амбре, тёмный оттенок у корней плавно переходит в светлый на кончиках, держит под мышкой свёрнутый рулоном коврик для йоги». Нарядка симпатичный парень двадцати с небольшим лет, очень похожий на молодого Джуда Лоу. Американец, судя по акценту. За спиной парня девушка с золотисто-желтыми волосами, скорее всего, окрашенными. По цвету они как лютик, а по текстуре как пух одуванчика. Девушка носит огромные круглые очки, с изумлением разглядывает вестибюль и напоминает умилительного, едва вылупившегося цыпленка. Это, наверное, либо Аня, либо Тайгер. Представить её тигром, я не могу при всём желании, поэтому записываю пушистое создание в возможные Ани. Последний, девятый гость, высокий, нескладный мужчина, смотрит в окно, сунув руки в карманы. Его отстранённость бросается в глаза на фоне компанейского поведения коллег. Те болтают и перешучиваются с непринуждённостью давно знакомых людей. Нет, погодите. А это кто? Ещё гости тоже в одиночестве, точнее, гости. Женщина по тридцать. Горбится в уголке возле огня, словно хочет там тихонько отсидеться. Она одета в тёмное и сливается с тенями, поэтому её трудно заметить. Женщины прямо такие На ум приходит фраза «Южится от страха», фраза слишком драматичная, зато очень подходящая. Удивительный контраст с остальными. Те уже хохочут и подливают себе шампанского, не внимая совету не употреблять алкоголь в период адаптации к высоте. Незнакомку отличает не только язык тела, её отличает всё. Она единственная носит одежду уровня H&M, а не Дольче Габбана. И хотя не единственная здесь в очках, у других они выглядят бутафорскими, купленными для красоты, а у этой женщины — старыми и функциональными. Она тоже напоминает птицу, но вовсе не пушистого цыплёнка. В ней нет ничего милого. Она скорее — сова. Затравленная, испуганная сова, застывшая в свете автомобильных фар. «Нужно подойти и предложить шампанского», — решаю я. И обнаруживаю пустой поднос. Неужели просчиталась с бокалами? Вновь изучаю гостей. Минуточку. «Их десять, а не девять». «Простите», — негромко обращаюсь к Тоферу, «кто-то из вашей компании забронировал другое шале?» Он смотрит непонимающе. «У меня в списке девять человек», — поясняю я. «А вас, я вижу, десять?» «Это не проблема. Шале вмещает до восемнадцати гостей, но комнат всего девять, поэтому...» Я умолкаю. Тофер хлопает себя по лбу и поворачивается к Еве. «Чёрт!» — говорит очень тихо одними губами. «Мы забыли лис». «Что?» — раздражённо спрашивает Ева, отбрасывая за спину шелковистые волосы и разматывая длинный льняной шарф на шее. «О чём ты?» «Мы забыли лис», — многозначительно повторяет Тофер. Челюсть у Евы отвисает. Она глядывается на женщину у печи, затем эхом вторит своему бизнес-партнёру и тоже одними губами. Тофер тянет нас обеих в угол, подальше от коллег, и кивком подзывает молодого Джуда Лоу. Вблизи его сходство с актером слабеет, зато впечатление невероятной привлекательности лишь усиливается. У юноши смуглая кожа, резко очерченные славянские сколы и потрясающие голубизны глаза, как топазы. «Инига», — шепит Тофер, иниго мы забыли лис». Иннега с минуту смотрит озадаченно, затем до него доходит, и он бледнеет. «О, боже!» Акцент определённо американский. Кажется, калифорнийский, хотя я не очень в этом разбираюсь. Иннега в ужасе прикрывает рот ладонью. «Тофер, я... я... я кретин!» «Ты не виноват», — ядовито произносит Ева. этот офер забыл её включить в первоначальный список. это же, именно её!» «Раз ты такая умная, — огрызается Тофер, — почему не поручила часть работы Ани? Нет, всю текучку свалили на Инига». «Ничего страшного», — торопливо вмешиваюсь я. События развиваются не по сценарию. Первый день нужно посвящать отдыху и расслаблению, блаженствовать в горячей ванне, пить глинтвейн и наслаждаться блюдами, приготовленными Дэнни. суетной реальности еще рано появляться на сцене вот когда дело дойдет до презентации и докладов тогда ладно мы заселим всех честное слово уверяю я нужно только определиться с размещением номеров всего девять значит кого то надо разместить вдвоем давайте я гляну список хмурится тофер нет давайте я гляну список зло бросает ева ты уже один раз напортачил да пожалуйста раздраженно цедитон ева ведет пальцем по списку а я рассматриваю ее свитер, по которому разбросаны дырочки с обожженными краями. Свитер наводит на мысль, будто Ева регулярно в нем паяет, хотя я уверена, он был таким дырявым изначально и продавался за внушительную цену. Лис можно поселить с Аней, подсказывает Иннига. Ева качает головой. Ни в коем случае, лис ни с кем селить нельзя, иначе она поймет, в чем дело. а карл бурчит Тофер, На Карла всем наплевать, давайте его кому-нибудь подселим. «Кому?», «Кому — спрашивает Ева. «Рик ни за что не согласится, правильно? Ну а элиот Она дёргает подбородком в сторону нескладного мужчины, стоящего спиной ко всем. «Да, да», — поспешно кивает Тофер, — «не годится». Взгляды Евы и Тофера дружно останавливаются на Инига, который с тревогой изучает список. Инига поднимает голову. «Я что-то прослушал?» «Да», — радостно объявляет Ева. «Ты будешь в одном номере с Карлом. Беги к нему, сообщи новости». Лицо Инига вытягивается. «Придется поменять номера. Я обдумываю, куда поместится вторая кровать. Лис, предоставим прежнюю комнату Инига. Она самая маленькая, хорошо? Миранду поселим в номер Карла, а Карл с Инига разместим в номере Миранды. Туда поставим дополнительную кровать». А где собственная Миранда? интересуется Тофер. Я перевожу взгляд на лестницу. Рик разговаривает с пушистым цыплёнком Ани. Я правильно вычислила. А высокая элегантная Миранда исчезла. Проклятье. Она, видимо, уже пошла к себе, вздыхает Ева. Миранду, конечно, не обрадует переселение в номер поменьше. Но пусть смирится. Пойдём, Тофер, скажем ей, пока она вещи не распаковала. «Я с вами!» — вызываюсь. «Нужно ведь перенести чемоданы!» В голове зарождается тупая боль. «Похоже, неделя предстоит веселая».